Мик и Бьянка. Звонок из Лондона. У телефона Майкл Ранд. Он делает неошломляющее предложение. Приезжайте в Лондон и сфотографируйте для Санди Таймы Мика Джаггера и его жену Бьянку. Кто такой Мик Джаггер, спрашиваю я? Вы не знаете Мика Джаггера, всемирно известную рок-звезду? Моё нерешительное нет, то нет в следующее воскресенье. Это невозможно. Тогда вы должны знать группу Rolling Stones. Примечание. Rolling Stones – рок-группа, созданная в Лондоне в 1962 году. Певец Мик Джаггер вместе с шестерыми коллегами были в 60-е годы символическими фигурами молодежной субкультуры протеста. О них я слышала но думаю, что мой стиль фотографирования не подходит для подобных съемок. но Майкл Рандон настоял на своем. Он описал с большим жаром и энтузиазмом все будущие выгоды подобного предприятия. А когда затем сказал, что это желание и Мика Джаггера, я согласилась. Уже в день моего прибытия в Лондон мы познакомились с лидером Роллинг Стоунс. Сотрудники Санди Таймой организовали встречу в Браун-отеле. Я должна признать, что представляла себе этого человека совершенно другим, Заспанным хиппи с грязными волосами, невежественным и заносчивым. Но все оказалось совсем не так. Джаггер был образован и, как мне показалось, чувствителен. Уже через некоторое время мы углубились в беседу, которая становилась все более бойкой. Говорили обо всем – живописи, театре, фильмах. Микер рассказал что он давнишний мой фанат и знает все мои картины. А некоторые, сказал он, смотрел по 15 раз. На следующий день после обеда начались съемки на крыше лондонского универмага. Между тем мне сообщили следующее. Мик и Бианка, их брак разваливался, отказывались позировать вместе перед фотокамерой. Когда их менеджер все-таки принялся настаивать, оба поставили условие. Если уж так обязательно фотографироваться, то только у Лени рифеншталь Стало интересно, как я справлюсь с обеими звездами, особенно с Бианкой, о которой отзывались как об очень эксцентричной особе. Первым в садике на крыше появился Миг. Фотографировать его оказалось несложно. Он был раскован, весел открыт. По самой своей сути, безмерно симпатичен. Бианка же прибыла, прилично опоздав, в сопровождении шофера и личных костюмерш. вооруженная колоссальным количеством чемоданов и шляпных коробок. Она производила впечатление женщины гордой и отчужденной. Гардеробу Бианке приходилось только удивляться. Она привезла для съемок на крыше дорогие платья со всеми аксессуарами. После того, как ее причесали и загримировали, она первым делом надела белое кружевное платье и выглядела очаровательно, как королева. Бианка, вероятно, почувствовала, что понравилось мне, и вскоре ее отчужденность растаяла. Сделать снимки в соответствии с пожеланиями Санди Таймы не составило труда. Мы расстались друзьями.